От прежнего представления, что народ в антисемитизме не погрешен, а главный источник антисемитизма был царизм, теперь потекло к представлению, что русский народ и сам по себе носитель его, а значит и подавление народного черносотенства в заслугу большевикам. Иные стали и прощать им даже капитулянский Брестский мир, Вот в еврейской трибуне в 1924 вытащен был и такой нафталинный аргумент. Русская революция 1917 года, трагически докатившаяся до Брест-Литовска, помешала куда более тяжкой и роковой измене царского села. Но сведения подтверждались... А тут и в самом зарубежье ясно проступили противоеврейские настроения значительной части русской эмиграции. Союз спасения России, почитавший великого князя Николая Николаевича, издавал листовки для Советского Союза в таком духе. «Красной армии семь лет евреи царствуют в Великой России». «Русским рабочим. Вас уверяли, что вы будете хозяевами страны, что создадут диктатуру пролетариата. Где же она? Кто у власти теперь во всех городах республики?» В СССР эти листовки, конечно, не попадали, но еврейскую эмиграцию пугали и оскорбляли. Литовцев писал. В начале 20-х годов эмигрантский антисемитизм носил прямо-таки болезненный характер. Это была своего рода белая горячка. намного шире, в первые годы после победы большевиков, осудительные и недоброжелательные выводы против евреев делали многие в Европе. Отождествление большевизма с иудаизмом, стала общепризнанной модой современного европейского мышления. И было бы смешно утверждать, что лишь антисемиты проповедуют эту социально-политическую ересь. Может быть, доктор Пасманник в 1922 спешил с выводами, но писал он тогда так. Во всем цивилизованном мире, среди всех наций, и среди членов всех социальных классов и политических партий, укрепилась вера в то, что евреи играют решающую роль в возникновении и во всех проявлениях большевизма. Наш личный опыт доказал нам, что этого мнения придерживаются не только отъявленные антисемиты, но и представители демократической общественности, ссылаются на факты, то есть на роль евреев в большевистском движении не только в России, но и в Венгрии, в Германии и повсюду, где оно появлялось. При этом явные антисемиты не очень считаются с правдой. Для них все большевики – евреи и все евреи – большевики. Годом позже писал и Бекерман. Волны юдафобии заливают теперь страны и народы, а близости отлива еще незаметно. Не только в Баварии или Венгрии, не только в государствах, частью или полностью образовавшихся из обломков великой прежде России, но также в странах смутой мутой а от России отделенных целыми материками и океанами. В Германию приезжали японские ученые знакомиться с антисемитской литературой. И на далеких островах, где евреев почти нет вовсе, заинтересовались нами. Именно юдофобия – страх перед евреем как пред разрушителем. Вещественным же доказательством, пугающим и ожесточающим, служит плачевная участь России и в совместной декларации к евреям всех стран. В 1923 -й. эта группа авторов писала тревожно, «Никогда еще над головой еврейского народа не скоплялось столько грозовых туч». Сказать ли, что авторы эти по своей чувствительности преувеличивали, сгустили, несуществующие угрозы но тут уже как грозно с нашим поздним знанием прозвучало и предупреждающее упоминание об антисемитской литературе в германии мнение что большевизм создан евреями был уже столь распространено в европе и это было среднее мнение французской и английской обывательщины отмечает посманик что его поддержал даже зять Плеханова Жорж Бато, высказав в своей книге, что евреи вообще революционеры по своей природе. Так как иудаизм проповедует идеал социальной справедливости на земле, то он вынужден отстаивать революцию. Посманник приводит высказывание Бато, продолжении веков, евреи всегда были против установленного порядка. Это не означает, что евреи сделали все революции или что они были их единственными или даже главными авторами. Они помогают революциям и участвуют в них. Можно с полным правом утверждать, как это делают многие русские патриоты, часто даже из среды очень передовых людей, что Россия теперь агонизирует под властью еврейской диктатуры и еврейского террора. Беспристрастное изучение мирового положения позволяет констатировать общее возрождение антисемитизма, направленного не столько против евреев как личностей, сколько против проявлений еврейского духа. И также и англичанин Илор Беллок пишет о еврейском характере большевистской революции, а то и просто «Еврейская революция в России». И кто жил в последнее время в Англии, добавляет пасманик, знает, что мнение Беллока не представляет собою исключения. Книги и того, и другого пользуются огромной популярностью в публике. Заграничные публицисты доказывают, что все разрушительные идеи последнего столетия распространены евреями благодаря именно иудаизму. «Мы обязаны защищаться, — пишет пасманник, — потому что мы не можем отрицать очевидных фактов. Мы не можем ограничиться заявлением, что еврейский народ не отвечает за те или иные действия отдельных его членов. Наша цель – не только спор с антисемитами, но и борьба с большевизмом. Не только парировать удары, но наносить их тем, которые провозгласили царство Хама. Борьбу с Хамом обязаны вести и Иофет, и Сим, и Элины, и Иудеи. Где действительно надо искать корни большевизма? Большевизм, прежде всего, антикультурное явление. Это проблема русская и всемирная, а не результат злодеяний каких-то сионских мудрецов. Обязанность защищаться Остро сознавалось евреями еще и потому, что послевоенная Европа и Америка были затоплены огромными тиражами как раз протоколов сионских мудрецов, распространившихся внезапно и мгновенно. За 1920 год пять изданий в Англии, по нескольку в Германии и Франции, полумиллионный тираж в Америке, напечатанный Генри Фордом. Неслыханный успех протоколов, переведенных на многие языки, показывал, насколько была широка вера в большевистскую революцию как еврейскую. Английский ученый Норман Кон В годы, непосредственно следовавшие за Первой мировой войной, когда протоколы выплыли из тумана и прогремели по всему миру, множество вполне здравомыслящих людей, Отнеслись к ним совершенно серьезно. Подлинность их поддержали тогда лондонские Times и Morning Post, однако, уже в августе 1921 Times опубликовал серию статей своего стамбульского корреспондента Филиппа Грейвса, где сенсационно обнажались обширные текстовые заимствования протоколов из политического памфлета Мариса Жоли, имевшего мишенью Наполеона III «Диалог в аду между Макеавелли и Монтескье» или «Макеавеллистская политика в XIX веке 1864». В свое время весь тираж памфлета был арестован и изъят французской полицией. На Запад протоколы попали и захваченной гражданской войной России. Публицистическая подделка, изготовленная в начале века, в 1900 или 1901, протоколы впервые были напечатаны в 1903 в Петербурге. Их инициатором и заказчиком считают Рачковского, возглавлявшего заграничную агентуру департамента полиции с 1884 по 1902, главным исполнителем Матвея Головинского, агента охранки с 1892, сына Петрашевца Головинского. Впрочем, новые версии появляются По сей день. Хотя протоколы переиздавали еще и в 1905, 1906 1911, они практически не получили распространения в дореволюционной России, не нашли широкой поддержки в русском обществе. Распространители не смогли заручиться и поддержкой двора. После многих безуспешных попыток протоколы все же были представлены Николаю II в 1906 году и произвели на него сильное впечатление. На полях пометы. Какое предвидение, какая точность исполнения наш пятый год точно под их дирижерство. Не может быть сомнений в их подлинности. Но когда правые деятели предложили проект широкого использования протоколов для защиты монархии, премьер Столыпин распорядился произвести секретное расследование их происхождения. Дознание вскрыло несомненный подлог. Государь был потрясен докладом Столыпина, но написал твердо «протоколы изъять», нельзя чистое дело защищать грязными способами и затем уж отрицательное отношение властей россии к протоколам сионских мудрецов проявлялось жестко никаких ссылок на протоколы не допускалось даже во время подготовки процесса бейлиса но 1918 был переломным в истории протоколов После захвата власти большевиками, после убийства царской семьи и в раскате гражданской войны, интерес к протоколам бурно оживился, стал массовым. Их издавали и переиздавали отделения Освага в Новочеркасске, Харькове, Ростове-на-Дону, Омске, Хабаровске, Владивостоке. Они имели широкое хождение и в добровольческой армии, и в населении, а позже в среде русских эмигрантов, особенно в Софии и Белграде. После победы большевиков распространение протоколов в России было запрещено, преследовалось уголовно, но в Европе завезенные белой эмиграцией протоколы сыграли зловещую роль в становлении идеологии правых движений, особенно национал-социализма в Германии. Разоблачение протоколов как подлога и вообще отрицание знака равенства между большевиками и еврейством составило значительную часть публицистической жизни либеральной эмиграции 20-х и 30-х годов. Из русских имен тут наиболее отметны Милюков, Родичев, Бурцев, Карташов.